Глава третья. Законы совместимости. Наталья Борисова. Прежде чем делать пакости, надо было хорошенько подготовиться. Только молодые и неопытные сразу несутся в бой, а я калач тёртый, поэтому с места не сдвинулась, когда несколько невест сразу ломанулись к золотоволосому крылатому шкафу. Среди них была идиола. Троим оборотнем подошли те девчонки, что поскромнее. А вот брюнетистого дракона почему-то все дружно проигнорировали, но он как будто был доволен этим фактом. «Как глупо это все выглядит! Они едва на него не вешаются!» Фыркнула рядом со мной наша умница Яла, не сводя взгляда с блондина. Видно было, что нашей драконице этот Ирлинг приглянулся, хотя мне ее симпатии были непонятны но наша гордая и скромная умница не решилась на активное действие. Это тот самый, который Ясфер, и что в нем такого особенного, не поняла я. Да, мужик был красивым, но на мой вкус брюнет даже интересней, да и оборотни недалеко ушли, стройные, сильные, хищные. с Ясфер – самый молодой министр в Совете Повелителя. Ему всего сорок пять а уже добился таких высот в политике. Говорят, что он не сам решился искать себе супругу, а его и Лайена Блэка заставил король. Прямо-таки приказал обзавестись супругами до следующего осеннего бала, сообщила мне Яла. Следовательно, Лайен, это темноволосый дракон, сделала я выводы, открыто разглядывая мужика. А с ним почему никто не знакомится? И вообще, в чем суть этих сматрин? Ну пусть и выбрали бы себе жену по принципу крылышки к крылышкам, хвостики к хвостикам. Тогда этому белобрысому подойдет только Анель, а тебе в пару брюнет. Ты же у нас умница, красавица и драконица, — хмыкнула я, наблюдая за тем, как ангелоподобный мужик стал мелкими шагами отступать от толпы девиц, которые вешались на него все активнее. «Ты что? Это так не работает!» Выбирает всегда мужчина и именно ту девушку, которая ему лучше всех подходит. Тебе же рассказывали, что у нас все обладают магией. У всех она разная и по силе, и по направлению. В женщинах магия как бы спит из-за особенностей строения ауры. Мы должны давать жизнь потомству, поэтому только аккумулируем силу, а мужчины ею управляют. Они чувствуют, кто лучше всех подойдет. Такие девушки для них как бы энергетически вкуснее, привлекательнее, во всем лучше. Тогда в парах рождаются сильные и здоровые дети. А с Блэком все в порядке. Вернее, он ничем не болен и все такое, но у Верховного Мага ужасный характер. А еще представители его семьи с большим трудом находят себе пары. Просветила меня яло Почему? И кто же может появиться на свет в паре, в которой папа Нак, а мама оборотень из семейства кошачьих? Или кто родится у Ясфера Идиолы? Змеёныш с крыльями? Усмехнулась я. Не говори глупостей. По расовым признакам потомство принимает набор признаков только одного родителя, а в остальном гены смешиваются. Например, у Диола и Ильяса могут появиться на свет как Ирлинги, так и Наги, а вот цвет волос, чешуи или крыльев может повториться тот, что есть у родителей или у кого-то из предков. То же самое и с чертами лица, телосложением, сообщила моя приятельница. — Как у вас все занятно? — покачала я головой. — Ты полагаешь, Ильяс выберет Диолу? «Ну да, она очень красивая и из сильного и богатого рода», – грустно произнесла драконица. «Нет, это был просто пример. Мне кажется, что никто из тех девчонок, которые его окружили, блондину не понравились. Иначе он не желал бы поскорее отсюда смыться». «У тебя есть шанс, Яла. И вообще, почему ты стоишь тут со мной? Вперед!» – подтолкнула я свою приятельницу в сторону жениха. Яла прошла пару шагов, но дальше так и замерла в нерешительности. «Все самой приходится делать», – пробормотала я и пошла следом за ней. «Талья, ты чего?» – удивилась Яла, когда я подцепила ее под руку и потащила сквозь толпу шипящих и рычащих липучек. «Посторонитесь!» «Не толпимся, дамочки!» Вы попытались и были отбракованы, так что разошлись и не мешаемся под ногами. Уступите дорогу страждущим. Использовав опыт проезда в автобусе в час пик, я ледоколом прошла сквозь ойкующих и возмущающихся невест, буксируя за собой вяло упиравшуюся драконицу. «Вот, знакомьтесь, наша умница, красавица и скромница Яла». В девках засиделась исключительно из-за любви к знаниям. «Ну, вы тут снюхиваетесь, а я пойду», сказала я, толкая приятельницу прямо в объятия опешившего блондина. «Талья, я тебя сейчас придушу!» прошипел Рошер, стоявший неподалеку. Его пушистый хвост хлестал из стороны в сторону, а зеленые глаза сверкали бешенством. Ой, что-то я уже передумала дразнить этого оборотня. Как-то сразу всплыли в памяти воспоминания об исцарапанных руках и прочих частях тела, когда я таки добивалась своего и доводила котиков до бешенства. А этот котяра был значительно больше, поэтому травмы могли оказаться значительней. Нужно было переждать где-нибудь в безопасном месте. Например, знакомись с кем-нибудь из женихов. Помнится, пушистики быстро остывали, если у них не получалось сразу напасть, а потом только бросали на меня призвительные взгляды. Быть может, и с Рошером этот трюк сработает. И вообще, я же для пользы дело, а он сразу рычать. Оглянувшись в поисках направления для тактического отступления, мой взгляд уперся в откровенно веселящегося дракона, и я поспешила к нему.